Добрый день, простите, что я опоздал на наше, наше занятие сегодня. Просто хочу два слова сказать, если возможно. Эти семинары, которые пока будут проходить в замечательной библиотеке, благодарите руководству за то, что нашли возможность предоставлять на помещение. Это, конечно, продолжение... семинарах, которые начались в нашем приходе, в храме на трёх горах, где сложилось уже, собственно, и определённая круг людей, и определённая атмосфера, и преподаватели, которые мы э подобрали, и хотя лекции будет разные, наверное, в этом году прибавится ещё и лекции, собственно, о церковном искусстве, для того, чтобы мы научились понимать э и, в первую очередь, икону, и пластику храма, и религиозную живопись в том числе. Наверное, они будут перемежаться и с этими лекциями, но, собственно, их та же цель, которая была у нас и на Трёх Горах, в общем, расширить наш правильный, полноценный взгляд на церковь в современном мире. И мы благодарны и алексее Ивановичу Беглову, и андрея Небальсину и Лидии Чайковской, которые к нам присоединятся еще на одной из наших лекций, за то, что они находят время и возможность продолжать эти занятия. Ну, и главное, в общем, то, что для меня, в принципе, принципиально, то, что эти занятия последовательны. То есть, что, что мы их рассчитываем на, собственно, два семестра, на целый год, до следующего мая, и что одна лекция, она, с одной стороны, полноценна сама по себе, по теме, с другой стороны, она, конечно, связана с тем, что... с тем рассказом, который продолжается. И вот мы подумали э, с Алексеем Львовичем, и, наверное, что вот темы занятия этого года, это будет такой синодальный период в истории церкви, может быть, один из самых сложных для русской церкви, но ну и одновременно самых интересных, потому что там разные люди были, и которые зашли в, в, в тупик в своем духовном поиске, и наоборот, которые в такое непростое для церкви и общества время открыли для себя такие невероятные душевные таланты, там, я не знаю, начинает там от Дмитрия Ростовского который наш близкий святой у нас предел, ему был освящен кончая собственно теми людьми, которые готовили церковное возрождение в начале 20 века ну вот, наверное то, что я хотел сказать, просить что так долго, обычно... долго наоборот, да, вот. слушали вы, слушали ну, единственное, что если можно, еще добавлю Я думаю, что правильнее было бы, конечно, строить лекцию, а все те вопросы, которые накопятся, уже в конце задавать, не прерывая, не прерывая особенно рассказчиков. Хорошо. Я тогда... Так сложилось, что я продолжаю, как выяснилось. Эм... вот Но это будет только один раз. Вот. Потом мы будем меняться. Я я сейчас не буду, я сейчас специально оставлю немного времени на какие-то вопросы или обсуждения, или соображения может быть у кого-то какие-то возникнут, пожелания, поэтому я не буду говорить целиком 45 минут, немножко меньше, вот но тем временем продолжим. Итак, к началу XVIII века Россия неминуемо входила в совершенно новую фазу своего бытия, да, своего существования, фазу, которую мы могли бы назвать имперской, и в плане новых задач, государственных, национальных задач, которые стояли перед ней, и в плане некого, так сказать, внешнеполитического содержания, и в плане внутреннего роста, и так далее. Не будем сейчас останавливаться на всех довольно сложных проблемах, которые так или иначе оказывали влияние на политику государства в этот период, сосредоточимся именно на церковной, так сказать, составляющей. И здесь нам нужно поставить, видимо, извечный, так сказать, русский вопрос, один из двух, так сказать, русских вопросов, вечных, когда мы говорим с вами о начале синодального периода, то, собственно, можем спросить, кто виноват, да, в опленении церкви, в том, что так повернулись последующие события. И здесь э, мы все с вами, так или иначе, находимся в плену ранее высказанных на этот счет мнений, утверждений, ранее сделанных высказываний. А эти высказывания, начиная, собственно, с 18 века, не были для церкви благоприятны. Собственно, вся, я немножко, конечно, угрубляю, и вы всегда делаете определенную, так сказать, поправку на то, что и в силу не очень большого количества времени, я не имею возможности подробно нюансировать какие-то утверждения, но совершенно очевидно, что с начала 18 века и вплоть до 90-х годов века 19 да, до самых последних десятилетий 19 века, традиционным ответом на вопрос, почему, да, сказать, зачем царь Петр, э, сказать твердую рукой отобрал у церкви ее свободу, ее патриарха, ее соборы, вина возлагалась в основном на церковь. Довольно подробно, аргументировано и, так сказать, развернуто этот счет, в частности, писал великий историк наш Сергей Михайлович Соловьев, не только, собственно, в да прежде всего в лекциях, посвященных Петру Великому, в отдельной работе. Именно как бы, Соловьев как бы суммировал то, что писали историки и публицисты XVIII века, и то, что как бы наука накопила к его времени. Что он писал? Что Россия находилась в кризисе, да, к этому моменту. И царь Петр, сказать, преодолевает этот кризис титаническими усилиями, да, Россию сдернуло на дыбы. Дуб, на должен был, так сказать, э, вот не учитывать и канонический церковный строй, и, так сказать, попрать и церковную свободу, заключив ее в вузы синодальной системы. Э, и Соловьев достаточно подробно аргументировал э, это этот тезис свой э, на счет, э, на какой счет? Вот он описывал, что патриарше управления российской церкви в этот период находилось в кризисе, Патриар... церковь потрясала раскол, это действительно так и было, который значит никто не знал как с ним собственно справиться и раскольники были крайне агрессивны да только еще несколько за несколько, за несколько десятилетий до того закончилось знаменитое Соловецкое восстание фактически акты гражданской войны Такой апогей сопротивления введению новых обрядов со стороны советских монахов, которые решились оказывать свое вооруженное сопротивление царским войскам, стрелецкие бунты, которые, безусловно, имели религиозную подоплеку. Или наоборот, очень часто, так сказать, религиозная потоплюка использовалась в политических целях, это уже наша ремарка. Но как бы то ни было, все эти кризисные, да, и слабые патриархи, слабый патриарх Адриан, который, значит, не может справиться с церковным управлением, и вот в этой ситуации единственным возможным способом как-то модернизировать Российскую Церковь было именно вот шаг, который, на который пошел Петр Великий ликвидация патриаршества, ликвидация соборного начала, установление синодальной системы. Однако с течением времени, и особенно в 20 веке, так или иначе, хотя так или иначе повторялись во многих учебниках или работах эти тезисы, восходящие к историческим трудам 17-19 веков, Но э, все-таки, э, особенно в наше время, появляются достаточно серьезные и пространные исторические труды, которые подвергают сомнению этой тезисы Соловьева. В частности, нас, наш с вами современник Андрей Петрович Богданов, э, который специально занимался э, вот, патриар, последними патриаршествами 17 века перед синодальным периодом, посвятил специальную работу патриарху Адриану. В частности, на базе, именно в частности, вопрос о эффективности патриаршего церковного управления. Да, действительно ли Петру нужно было спасать церковь? Поставил вопрос Богданов. И пришел совершенно к другому и парадоксальному для него самого, как он утверждает, выводу. Совершенно иной процесс происходил в последние годы XVII века перед становлением мисдальной системы перед смертью патриарха Адриана. А э а... утверждает: "Русская церковь и прежде всего патриаршеуправление не было не находилась в кризисе". Почему его вывод столь радикален и так сильно отличается от вывода, например, Соловьёва? В том числе потому, что Богданов использует новые источники различного делового характера, так сказать, описи различные, имущества да, и так далее, книг, которые непосредственно описывали Богданов патриаршие приказы, то есть учреждения патриаршего управления, и которые не в полном объеме были в распоряжении историков XIX века. В этом смысле он пользуется новым материалом. И что же, я очень кратко это этом что же пишет Богданов? Он говорит, посмотрите, в условиях династического кризиса, вызванного конфликтом старших детей Алексея Михайловича, прежде всего царевной Софьи, и, собственно, младших да, Петра и различных боярских кланов, которые стояли, соответственно, за разными да, э, претендентами на единоличную власть, в этих условиях, которые были, не укрепляли российскую государственность и не прибавляли денег в казну государственную. Да. Напомним, что именно при царевне Софьи были предприняты два огромнейших по по задействованным ресурсам военных мероприятия называемые первые два крымских похода князя голицы до да, когда собственно российские войска попытались пресечь постоянную опасность, исходившую со стороны крымского ханства в виде набегов, в виде разорения, грабежей, ввода крестьян и городских людей в плен. И потом они же, крымчаки-то, набегали, уводили людей, потом требовали выкуп, да? А выкуп, естественно, ложился со временем очень тяжелым на царскую казну и на церковь, которая традиционно занималась выкупом пленных из своих средств. Так вот, именно при старевании Софьи Московское царство предпринимает первые две мощных попытки. Дорогие друзья, просто эта лекция пишется на аппаратуру, которая будет потом выставлена аудиофайл в интернет. Пожалуйста, обратите внимание на ваши телефоны, потому что эта аппаратура ловит все телефонные звонки и создает пометки потом при записи не можно, давайте там выключим или как-то ослабим их действия. Простите. Два масштабных похода крымских, когда собственно огромное русско-пешее войско попыталось впервые прорваться к Черному морю и собственно взять Крым. Да, войска, особенно во втором походе, подошли к Перекопу, пытались его штурмовать, ну, понятно, да? То есть к валу, да, который отделял полуостров Крым от э, материка, пытались его штурмовать и безуспешно. Э, понятно, что э, вот неудача этих грандиозных по своему масштабу, вы да, представляете, огромное количество пешего конного войска должно было идти через да, значит, всю нынешнюю, грубо говоря, Украину с огромным количеством обозов фуража, боеприпасов, да, это требовало колоссальных средств, колоссальных денежных, людских ресурсов, и, так сказать, да, решить вот эту вот проблему безопасности, которая реально стояла перед Россией, и оба эти походы были неудачны. И, конечно, царь Пётр потом, как достаточно тонкий тактик, понял, что, конечно, штурмовать Черное море можно только по воде. И да, он начал строить флот, и вот, начались азовские походы царя Петра. Да. Потому что пешие экспедиции были абсолютно бессмысленны в тех условиях. Это было невозможно, потому что первый поход закончился провалом, когда крымчаки подожгли степь. Трава начала гореть, и лето, жара, гарь, и фактически это вынудило первый поход, так сказать, остановить. Так вот, понятно, что все это, эти масштабные, уже имперского уровня предприятия не прибавляли денег к государственной казне, в том числе, не говоря уже о постоянных стычках, об интригах боярских, которые шли вокруг этих этой ситуации и так далее, и так далее. И в этой ситуации, говорит Богданов, буквально единственным островком более или, более или менее экономического благополучия были патриаршие вотчины патриаршие земли, которые были, так сказать, в стороне, они не были задействованы в государственном налогообложении, да, поэтому, так сказать, они были достаточно большие, они управлялись сравнительно эффективно, Да, и милостиво через патриаршие указы через, извините, через патриаршие приказы, через систему патриаршего управления. И именно с экономической точки зрения Богданов показывает, что патриаршее управление было в общем живо. Оно функционировало, оно было, насколько это было возможно, на конец XVII века эффективным и в лучшую сторону многократно отличалось от управления государственного. И тогда, когда, собственно, Государственная казна пустела, патриаршая казна увеличивала, так сказать, свой, так сказать, да, объем. И в этом смысле Богданов показывает, как дальше пришла очень простая и традиционная для русской бюрократии мысль, это дело, конечно, приватизировать, вот. Происходит первое э, такое вот, э, чем-то совершенно тонкое, все было э, смоделировано, э, э, царь Петр, так сказать, начинает направлять уже после того, как София оказалась э, значит, в заточении в монастыре, начинает направлять на определенные ключевые должности в патриаршных приказах своих людей, то есть просто своей так сказать, царской властью ставит, э, меняет кадры. Удаляя верных патриарху Адриану людей и заменяя их э, на своих ставленников. И при этом естественным образом э, разворачивается то, что мы бы сейчас назвали компанией черного пиара. И в отношении патриаршего управления, и в отношении патриарха лично, хотя очень так сдержанно. Но главное в отношении тех, кто был удален. И там вот конкретные дьяки, то есть да, ну, чиновники, которые управляли патриаршами водчинами, э, значит, ширяются как, значит, алкоголики, как казнокрады и так далее, и так далее, как развратники, ну и так далее, это в, так сказать, такой вот переписке и в официальных поступлениях правительства четко прослеживается. И дальше, нельзя сказать, что патриарше управление э игнорировало эту ситуацию. Но понятно, что церковь выступать с какими-то достаточно резкими заявлениями не находила как бы целесообразным, тем более, что ведь именно предшественник Адриана на Патриаршем престоле и предлагал... Да, церковь как бы была за единоличие Петра, и на власти Петра в этой ситуации. То есть, в принципе... Церковные иерархи поддерживали именно Петровскую кандидатуру на как вот московского это Тут были свои причины для этого, в том числе, например, и явное покровительство, такие, так сказать, заигрывания с старообрядческими идеологами со стороны правительства Софии и так далее. Вот, и в этой ситуации, да, то есть церковь не, не была готова к каким-то радикальным формам протеста, и Богданов показывает, что Адриан очень мудро поступает в этой ситуации, он пытается, как бы, видимо, объяснить царю Петру, показать, что на самом деле у церкви есть, как бы, свои законы, свои правила жизни, в которые вторгаться невозможно. Пишется огромный свод зерцала праведное, да, то есть да, зеркало праведности, правилового закона, или правильное, правильное зеркало, так сказать, которое, в которое входит масса канонических текстов, которые описывают жизнь внутри церкви. И это, все это делается, безусловно, под руководством патриарха Адриана, и весь этот том, весь этот огромный труд, адресуется, есть посвящение на титульном листе, как бы написанное от лица патриарха Адриана, и, безусловно, с его слов. Патриарх пишет, «Сей труд посвящается царю Петру и палате его». Палате, то есть его советникам его приближенному то есть совершенно очевидно, что русская церковь в последние годы своего последнего тогда патриаршества с 17 века пытается как бы показать правительству светской власти что такого рода меры не правомочны, что они нарушают церковное традицию, церковное предание торгаются слишком глубоко в э, жизнь церкви. Однако палата, царь Петр и палата его не прислушиваются к этому э, увещанию, к этому предупреждению. Патриарх Адриан умирает в 1700 году. Э, первоначально у Петра, не было такого последовательного плана церковной реформы, тем более, собственно, в это же время начинаются военные действия на Западе, да, там же какая была внешнеполитическая коллизия, что Петр, как было завещано ему и Михайловичем, и Софией, после воцарения, после утверждения на власти, начинает пытаться решить, собственно, крымский вопрос да и выйти к Черному морю. Для этого предпринимается серия серия азовских походов, строится флот в Воронеже с тем, чтобы, так сказать, именно с моря дать России преимущество и вывести ее войска в сначала в акваторию Азовского, а потом в акваторию Черного моря. Но Петр очень скоро понимает, что силами только русских войск решить эту задачу ему не удастся, потому что за спиной вассального Крымского ханства маячит огромная Турецкая Османская империя, и он начинает искать союзников против Турции, предпринимая знаменитое, знаменитое посольство в Европу, Великое посольство так называемое где он сам едет инкогнито, но все эти истории достаточно вам хорошо известны. вот Посольство великое было по числу послов, да, которое превышало сотни Однако, проехав так сказать, по всей Европе, Петр понимает, двухлетнее посольство, долгое, Петр понимает, что в этот момент, конкретно в 90-е годы 17 века, найти, найти ему союзников против Турции не удается. Но зато он находится союзников против Швеции. Складывается первая антишведская коалиция. И начинается северная, собственно, война. За выход к Балтике уже. Нельзя сказать, что это было нововведение. да Поскольку первую Балтийскую войну, первую северную войну вел, как вы понимаете, Иван Грозный. Это была Ливонская война долголетняя. Да, в которой Россия первоначально... в общем, Была достаточно успешна, но затем оказалась очень сложной внешнеполитической ситуацией, международной изоляции И вот Петр э, понимает, что если он не может продолжить дело своего отца на юге, то, по крайней мере, он может продолжить дело своего предшественника на северо-западе. Хватается за этот шанс и начинается долгая, 21 год она длилась, северная война. В этой ситуации Петр э, накладывает мораторий на любые церковные изменения. Он не собирает собор, как было, так сказать, надо бы, да, формально, формально по сути для выборов нового патриарха, а своей властью назначает место блюстителя, которого, и вот тут проглядывается, так сказать, политическая такая линия царя Петра, он выбирает из малороссов, то есть из духовенства, из епис епископов, из архимандритов, Украины да, Восточной Украины Которая уже является к этому моменту Частью России И местополучителем Патриаршего Престола Становится э, Рязанский Метрополит Стефан Еворский Стефан Еворский Почему именно украинцы И вообще ведь вся первая половина 18 века Будет временем украинского такого вот Вторжения В русскую иерархию Практически, вот, начиная с Петра, потом при его непосредственных преемниках, большая часть русской иерархии будет формироваться именно из украинцев. Из нее выйдут главные деятели Петровского, церковные деятели Петровского царствования, я имею в виду и Феофана Прокоповича, и сам Стефан Егоровский, и Феофан Прокопович, э, и другие, э, но понятно, да, что тут будут замечательные люди такие, как, собственно... Святитель Дмитрий Ростовский, да, фамилия Туптала, это, собственно, украинский да, род и вот, один из замечательных русских святых. Но для царя Петра это была такая вот именно ставка. Почему? Потому что, прежде всего, он видел в украинцах, в малороссах, как тогда говорили, собственно, да, Украина это как таковой этого слова-то, в общем, она не употреблялась Украиной. Или как один из исследователей современных Стромов написал: восточной Украина в XVII веке называлась Сибирь". Собственно, Сибирь это была восточная окраина российского государства. Вся Сибирь это вот Восточная Украина. Да, а тогда речь шла именно о Малороссии малороссия вот восточная левый левый восточные то есть лево бережье днепра в украинцах в малороссах петр видел конечно близких по духу западно образованных людей красноречивых которые недаром именно вот например да Феофан Прокопович, его взлет начинается именно с того что он сказал приветственное слово петру Да, крестеречиво, в духе западной такой риторики, блестяще, и вот как бы Петр его отметил. А, а, да, то есть, это, про, такая западная образованность его, э, конечно, привлекает, но главное ведь, что, что было, тут очень простая, на самом деле, такая политическая арифметика. Ведь украинцы в России были чужаками, они искали счастья. Да, в общем-то, бедные, достаточно неспокойные украинские епархии не могли предоставить место всем, так сказать, желающим архирейского сана. А здесь Россия гигантская оказывалась им доступна. И, но на кого они могли опираться? Для русского духовенства и русского епископата они были чужие. Они могли быть опираться только э занимать какие-то и кафедры только благодаря царской власти. И таким образом они оказывались послушным инструментом в проведении царской политики. Идейной или церковной, какой угодно. эта тенденция начинается вот при при Петре, и фактически весь вся первая половина XVIII века будет веком именно украинской иерархии обратная тенденция начнется только при елизавете то есть в сороковые 50е годы а затем будет закреплена при екатерине второй да, когда как бы украинцы будут восприниматься уже как навязчивые такие вот как слишком ревностные защитники церковной собственности и их уже екатерина начнет чистить из русской иерархии так сказать заменять более такими широкими в этом вопросе великороссами. Стефан Еворский был из них. И первоначально Петр рассчитывал, видимо, что Стефан станет идеологом определенной реформы, определенных действий, которые Петр предполагал провести в отношении церкви. Однако очень скоро Стефан перестал быть послушный, так сказать, послушным орудием в руках Петра, а, в частности, это было э, их конфликт начал очень серьезно нарастать после того, как был основан Петербург в 1703 году, как царь, собственно, констатировал, что строит новую столицу э, да, на Невских берегах, абсолютно таких пустынных с точки зрения э, такого, традиционного духовенство и Стефан был в ужасе от того, что ему предстоит переехать куда-то там, на северный край страны, да еще когда идут боевые действия. Он, конечно, просился остаться в Москве, настоял, остался, но Петр доволен не был, понял, что Стефан, в общем, ему не товарищ, и э, сделал ставку на другого малоросса, на Феофана Прокоповича, который и смог предложить программу церковной реформы. Стефан, э, извините, фиофан был таким интересным, конечно, персонажем, да, ведь 18 век, 17-18 век, это э, вся Европа наводнена такого рода э, искателями приключений, э, авантюристами, которые, ну, не всегда авантюристами, да, но вот как бы искателями, э, людьми, которые переезжают от двора к двору в поиске, так сказать, лучшего места, в поиске более сильного покровителя, в поиске более высокого и более благополучного, так сказать, заработка и так далее. Эти, понятно, что среди них, среди этих людей и ученые, и музыканты, и реальные авантюристы, типа какого-нибудь Казанова, и, но и люди в рясах, в рясах разных конфессий. Феофан, конечно, был, э, так сказать, человеком, вот, пропитанным духом э, этого такого э, веселого XVIII э, века. Э, в самой молодости, на заре э, молодостью он, как и очень многие малороссийские юноши, отправляется учиться в Европу. Но просто так учиться в Европу, как потом при Петре ездили, тогда было нельзя. А он же едет в духовное учебное заведение, да, не просто так. Для того, чтобы учиться в так сказать, юзуитском колледже, в лучших так сказать, тогда образовательных учреждениях Европы, нужно принять католичество, что, собственно, Феофан, как и многие тогда, и делает. Но практика была такая, там поучились, потом сбежали, покаялись и стали там, и, собственно, делают уже церковную карьеру на Украине. Таких было достаточно много. В то время. Но фиофан идет дальше. Феофан, видимо, действительно был крайне одаренным деятелем, и южиты его заметили. Он учится не только, так сказать как обычно это все происходило в Польше или Германии, но и в Риме, в Ригарианском коллегиуме. Ему предлагают вступить в орден. Да, то есть, собственно, понести, так сказать, монашеский обед и стать иезуитом, но он не решается и бежит из Рима и продолжает обучение не где-нибудь, а в главном у главных противников иезуитов, у протестантов. Его, так сказать, религиозная, ну, скажем так, терпимость была крайне широка. Гораздо шире, шире чем у его современников из той же Малороссии. После этого он возвращается, уже освоив не только папистскую, как он сам говорил, премудрость, но и, но и лютерскую, он возвращается собственно на родину, приносит покаяние, становится и принимает священный сан в на Украине в православной церкви. И вот... Состоялось его случайное, как будто, знакомство с Петром, затем э, славные дни Полтавской баталии, да, когда Карл XII шведский король вторгается э, в Малороссию, пытаясь поднять, так сказать, восстание, сепаратистское восстание против Москвы, это ему не удается, э, Петр, так сказать, мощным маржеброском подходит к Полтаве и разбивает Карла, И на славом поле Полтавской баталии Феофан говорит новое слово э, царю Петру и, так сказать, восхваляя его победу и оказывается в свете государя, который возвращается в Петербург. Так Феофан оказывается в Петербурге и здесь, видимо, по пути уже пётр понимает, что нашел, собственно, того человека, который он искал для будущей церковной реформы. И что, собственно, предлагает фиофан но тут уже точно поговорим в следующий раз. Вопросы, пожелания, сомнения? Ну, отче, тогда вот мы, наверное, на вопросах. Да, так сделать, чтобы мы вопросы, может быть, в интернет-версии как-то собирали к каждому занятию? чтобы уже заранее бы знали, кого что интересует, какие есть вопросы. И у каждого была бы возможность осмыслить, uh -huh. как прочитанное, uh -huh. ну, сф сформулировать интересующие темы и вопросы. Может я предложу море, море, как-то другому, так чтобы была возможность ещё в течение какого-то времени после лекции реакции. Да. Да, очень хорошее предложение, но я бы даже еще уточнил, что хочу бы разделить собственно вопросы и пожелания да, вот с тем, чтобы, о чем я говорил что я призываю вас активнее формировать наш учебный план еще, если можно предложение для всех здесь можно организовать, конечно пока слайд я думаю, что было бы интересно, конечно, с изображениями и портретами и с изображениями и Стефана Елурского, и Феофана Краковича, И, собственно, места их пребывания, у вот. самих которых они жили, ну, это было бы более визуально наглядно. Да, да? это да. хорошее. Это, это, надо... Тут даже оба температура, тут должен быть компьютер еще. Это а, есть. Это есть, и аппаратура тоже есть, может быть, Чтобы yeah. вакуум. Не тратить все это время, может, кого-то еще просить из наших помощников, додавлять какой-то материал. Mm -hmm. so, mm -hmm. Да, да, mm -hmm. хороший, если это было бы здорово. Это было бы И следующее занятие у нас? 30-е Да, через 2 недели. Ну, мы попытаемся сделать потом с регулярностью более, более часто. К такой ловующий экран Следующее занятие, я не ошибаюсь, будет 30 в апреле. Угу. вторник, э 7:30, правильно? 7:00. А нет, 7:30. И будет ещё министрацвой, будет два занятия в конец. Мы увидим, да, когда тебе э ещё до письма говорить. по-моему, там заключено в <связь> да, именно о послании после Павла Калинина. Будем, значит, продолжать то, что уже было. Будет, значит, вы дальше просто на дальний период. А, Алексей Ильич, у нас есть шансы в мае добраться до... 1917 -го года? <связь> <связь> да, это рокового года. <связь> ну, я вам обещаю по крайней мере, 905-й. <связь> <связь> да. да нет, доберемся, конечно. Вы знаете, улица, на которой стоит наш храм, которая в очередной раз была переименована, да. она напрямую связана с событиями 1905 вот года. Ты какой храм имеешь в виду сейчас? Мартик-Бесповедежный. А, да, это в смысле, что, да, да. Да, были парика, Бо, пресни, и вот догаданы два московских района, которые участвовали Ну, недаром переулок был большим коммунистическим Это все в последующее время. Спасибо большое. Да, спасибо вам.